Глава седьмая. Эр залетает в квартиру за пять минут до нашего с Антошкой ужина. Я уже устраиваюсь на диване и оголяю грудь, когда он появляется предо мной. «Твою же!» — тихонько выругивается, будто сплёвывает через плечо. «Я сменю замки, и это не предупреждение, а факт!» Антошка захватывает ротиком сосок и изредка косит глаз коминаца. «Напоминаешь Мадону с младенцем!» «Зачем ты пришёл?» Его руки в карманах, и я вижу, сжимает кулаки. Костяшки проступают под серо-черной тканью пальто. Я прошу тебя не верить тому, что ты наверняка уже услышала. Эр, меня больше не волнует твоя личная сексуальная жизнь. Можешь спать с кем угодно. Подвалом чувств меня скоро расплющит в лепешку. Дышать нечем. Внезапно неконтролируемый панический приступ создает шум в ушах. Антошка засыпает, и я расправляю футболку. Ты в моей любимой футболке? Я привыкла бродить в ней по дому после душа и сегодня не исключение. Она прикрывает меня почти до колени, приятная к телу и пахнет Эрнестом. Его одеколонна из коктейля тмина восточных пряностей и капельки дерзкой перчинки. Ты же не забрал свои вещи? Потому что скоро вернусь. Это обредятина нас опекой меня капитально напрягает. Нет, стою и покачиваю Антушку. Ты не вернешься. Будь мужчиной и найди возможности избавить меня от своего присутствия. После развода, я думаю, мы разойдемся мирно. У нас же общий ребенок. Хорошо, что ты об этом не забыла. А тебе понадобился тест ДНК. Никогда тебе этого не прощу. Будто не знаешь, что был моим первым мужчиной. Школьная любовь, студенческое свидание. А, все это невинные развлечения. Эрнес единственный, кому я доверилась и в кого влюбилась по-настоящему. Я все знаю, но твоя сестра... Он делает шаг, а я чуть отворачиваюсь. На спине проступают иголки. Каждая заряжена током. Уходи! Я не отправлял голосовое сообщение, слышишь? Не кричи, я тебя слышу. Но не веришь. А ты бы поверил? После ваших кувырканий в нашей постели. Нет. Честный ответ. Спасибо ему за это. Еще одну лживую унизительная унизительную речи не перенесу. Твой был в ней. Твои губы ее целовали, руки ласкали. И после этого ты серьезно думаешь, что я тебя подпущу? Я ничего не помню. Был пьяный, леташка что-то подсыпала. Уходи. Антошка кривится перед плачем. Теснее прижимаю к себе и жду, пока шаги Эра не удалятся окончательно. Хлоп. Дверь закрывается, замок защелкивается. Дашуль, вы чего еще не спите? Антошка встанет же завтра не свет не заря, и ты будешь вареная. Хорошо, мама не становится свидетелем прихода Эра и нашего невразумительного разговора. Да, мы уже идем спать. Ты плачешь? Мама улавливает переменчивую волну, а я прячу лицо волосами с обеих сторон и спешу вскрыться. «Даш!» Чуть прикрикивает мама, но я одной ногой в детской комнате. Эрнест. Квартирка для тещи куплена, документы оформлены на меня. Пишу Даше сообщение с нового телефона и надеюсь на ее сообразительность. Ответ приходит моментом. Спасибо. Раньше она посылала мне огромные полотна с признаниями в любви и всякие нежности. Я весь день ходил в приподнятом настроении, мечтая вложить ее горизонтально и обжечь поцелуями с головы до пят. Мама в слезах. Докатывается остаток. Татьяна Владимировна дивная женщина, но очень доверчивая. Воспитала не один десяток детей, а все верит в людскую добродетель. Лучше пусть нынешняя площадь, числится на мне. Спокойнее, да и честнее. После пары коротких фраз от Даши я смотрю на фотки сына, присланные ею в качестве благодарности. Антошка только проснулся. Лохматый, недовольный, но до чёртиков родной. «Какого хрена Ташка сеет во мне сомнения?» Он мой, ямочка на подбородке, губы мясистые, очерченные точно карандашом. Только глаза лазурные, Дашины, и волосы пшеничные ее. Улыбаюсь, перелистывая фото за фото. — Эрнест Михайлович, к вам пришли, Роман Евгеньевич. — Пусть заходит. Кладу телефон на стол возле клавиатуры и поправляю золотые запонки на рубашке. Тишин входит в мой кабинет и разну с данной походкой, король грёбаного мира. — Эрик, твоя секретарша просто феерия. Ее зовут Нина. Узнаю, что подкатываешь, сообщу, куда надо. Отодвигает стул, садится. Его бульдожья морда с нитевидной улыбкой раздражает меня сильнее, чем прежде. Я слышал, у тебя проблемы, ну, по части тещи ребенка. Ромка всегда восстает из пепла, едва мне на горизонте искрят молнии. В администрации города нечем заняться? Я, знаешь ли, переживаю о нашем главном застройщике. Выхватил тендер на пару миллионов, будь добр, не подкачай. Вкладывается впечатление, будто он прикладывает руку и копейки и к тещиной темной сделке. Тишин бес. И прямо сейчас стучит копытом у меня перед носом. Хочет потопить меня? Придется подключить армию. Спасибо за беспокойство, но я решу некоторые возникшие трудности сам. Передай господину Аронову, что объект будет сдан в срок. Аронов получает кресло главы Комитета имущественных и земельных отношений благодаря связям высокопоставленных друзей и уже который год точит на меня зуб. Моя компания активно развивается, облагораживает город, снабжает рабочими местами является занозой для них и двоих. Я перехожу им дорогу, не давая качать деньги. Но что я могу поделать? Таковы негласные законы бизнеса. Пошел на государственную службу, будь добр, занимайся ею. А не хапай, то и это, и пятое, и десятое. Гляди в оба Самойлов, неожиданности на то и неожиданные, чтоб... Притормози, Ром. Мой сиплый голос и прищуренный взгляд вызывают повышенное потоотделение у обрюкшего пса. Толстый подбородок и обвислые щеки Ромки трясутся, он вытаскивает из кармашка платок и обтирается им. «Так и быть, Арнест Михайлович, приторможу!» Стул под ним скрипит, боюсь развалится. Ишин встает, поправляет и приглаживает галстук голубого цвета с мелкими и белесыми стежками. Вечно наряжается по-идиотски. «У меня много дел». Нина, та самая понравившаяся ему секретарша, заходит в кабинет и сообщает мне о встрече в ресторане. Не зря нас с ней разделяет стеклянная стена — Полезная вещь, когда хочешь избавиться от надоевших гостей силой взгляда. Прости, Ромыч, работа зовет. Да-да. Бульдог нацеливается на дверь. Удачи с опекой вообще. Размашисто движется прочь, посылая мне лукавую улыбку. Сверну шею при случае. Разом. Получу удовольствие от хруста позвонков. Я вам помогла, Эрнест Михайлович. Стыдливо робкая, мне, ценина. Спасибо. Принеси мне кофе, пожалуйста, и позови Константина Николаевича. Нагружу Кустика мыслями, а Ронов и Тишин та еще парочка, и если они замешаны в той карусели, которая вращает меня и мою семью, отключу более весомые силы и устрою им комнату страха.